Глава 29 Дорога неспешно стелилась под колесами автомобиля, наматывая километры на одометр. Несмотря на все заверения, что мы опаздываем, Роман явно не торопился и, судя по шальной улыбке, не сходившей с губ, наслаждался поездкой. Но все изменилось, как только мы выехали за город. Когда высокие дома сменились разлапистыми соснами и стройными березами, чьи густые кроны озаряли лучи заходящего солнца, от хорошего настроения Вяземского не осталось и следа. О причинах долго гадать не пришлось. Два черных внедорожника, выехавших на трассу и пристроившихся позади нашей машины, не заметил бы разве что слепой. Они не таились, демонстративно помегав фарами, но вплотную не приближались. Однако и не отставали. Сидели на хвосте, будто приклеенные. До того момента, пока в зоне видимости не осталось других автомобилей. Тогда-то посреди нашего лобового стекла и появилась маленькая круглая дырочка, от которой в разные стороны в одно мгновение разбежалась сетка из мелких трещин. А если бы заднее стекло не было затемнено, куда бы попало? Мне стало дурно. Звука выстрела я не слышала, и пулевых отверстий до этого момента никогда не видела. Вот только ничем другим объяснить появление отметины не получалось. И судя по тому, что Роман вдавил педаль газа в пол, выводы сделала верные. Машина мчалась по трассе, с визгом закладывая виражи на поворотах. Деревья за окном сливались в одну сплошную массу, Впрочем, сейчас мне было недолюбование природой. Все происходило слишком быстро. Непривычный к тресовым ситуациям разум с трудом справлялся с возложенной на него обязанностью. Только страх за веру заставил меня собраться с силами и все-таки обернуться назад. Не замечая творящегося вокруг хаоса, малышка с улыбкой смотрела в окно, нашептывая что-то на ушко плюшевому мишке. Она радовалась путешествию, не понимая, что нам угрожает опасность. И сердце сжалось от боли. Маленькая беззащитная кроха, доверчивая и наивная. Вера чувствовала себя в безопасности, ведь рядом был папа и я, даже не подозревая, что каждая секунда может оказаться последней. В те мгновения я ненавидела этот жестокий мир, где за ошибки взрослых расплачиваются дети. Жажда власти, алчность, гордыня. Почему нельзя обойтись без них? Почему вместо здоровой конкуренции люди идут на подлость, пытаясь стереть других с лица земли? Почему нельзя просто спокойно жить в радости и согласии? Извечные вопросы, ответы на которые до сих пор не найдены. Следующая пуля влетела в салон автомобиля, пробив заднее стекло, и оставила свой след на спинке водительского сиденья. Я бы вряд ли обратила на это внимание, находясь на грани истерики, если бы не раздавшийся тихий стон, последовавший за этим. — Ром, с тобой все в порядке? — Голос сорвался, и ледяные щупальца страха сдавили грудь еще сильнее, перекрывая доступ кислороду. Наклонившись вперед, я разглядела расплывавшееся алое пятно на широком мужском плече. «Ром — Ром! Адреналин ударил в голову, застучав оглушительным пульсом в висках. — Он ранен! Твою же дивизию! — Этого ведь не может происходить на самом деле, правда? Это... Чей-то нелепый розыгрыш, ошибка, не знаю что, но нереальность. Ведь так, подобное бывает лишь в фильмах, но не в обычной жизни. Вот только, судя по бледному лицу Вяземского и мокрому от крови рукаву его рубашки, это было вовсе не кино. Хотелось сжаться в комочек, чтобы ничего не видеть и не слышать, но я лишь сильнее стиснула зубы, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации которого, казалось, не было вовсе. Мысли метались в голове, просчитывая варианты. Но что я могла сделать? Как помочь? — Значит, ты мне веришь! — голос вяземского звучал отстраненно и спокойно, будто не было этой бешеной гонки, словно никто не пытался превратить нас в решето, и наша жизнь не висела на волоске. — Что? При чем здесь? — Едва не сорвалась на крик, но прикусила щеку изнутри, заставляя себя замолчать, и на миг прикрыла глаза, переводя дыхание. В отличие от Романа, похвастаться хладнокровием я не могла. Сделав глубокий вдох и смахнув набежавшую слезу, кивнула. Да, я ему верила. Сейчас осознала это четко и ясно. После гибели родителей он единственный, кроме Сашки, кто помог мне в этой жизни. «Послушай, мы не сможем от них оторваться. Сама видишь, настроены они весьма серьезно. Зато мы можем их перехитрить. Ты сейчас должна кое-что сделать». Его голос звучал где-то на периферии сознания, но слова отпечатывались в памяти так, словно их выжигали каленым железом. — Ты все поняла, Надь. — Ром, мне страшно. Вцепившись побелевшими пальцами в сиденье, призналась я, уже не пытаясь тайком стереть катившиеся по щекам слезы. — Знаю, но ты сильная девочка и к тому же храбрая, — произнес он, не отрывая взгляда от дороги. «Главное, не забывай об этом. Я верю в тебя. Ты справишься. Слышишь?» «Да, слышу», — прошептала до боли, прикусив губу. «Только обещай, что останешься жив». «Мне нужно было это обещание, как воздух, как вода в жаркой пустыне. Он же человек слова, всегда говорит правду» и, если пообещает, должен будет исполнить, несмотря ни на что, ведь так? Я понимала, что надеяться на это глупо и наивно, что над судьбой мы порой не властны но по-другому не могла. Иначе я не справлюсь, иначе мне не хватит сил осуществить задуманное, а я обязана это сделать ради веры, ради него». Ради себя и нашего призрачного будущего. — О, не переживай, так легко тебе от меня не отделаться, — усмехнулся Роман. — Нам с тобой еще улучшать демографию страны. — Опять ты со своими шуточками! — стерев слезы, протяжно выдохнула, наконец беря себя в руки. — Какие уж тут шутки! Я на полном серьезе! Ты моя Надь, моя, как и Вера. Я чувствую это. Главное, верь мне, для меня это важно. Я найду вас, обещаю. Адрес, хорошо запомнила? Да. Повтори. Село Подлесное, улица Есенина, дом 13. Умничка. С облегчением произнес он, но тут же продолжим. Через небольшой лесок от этого места, где я приторможу, будет оживленная трасса с кафе и отелями. Там останавливаются междугородние автобусы. Постарайся затеряться. Выжди время и только потом садись на рейс. Волосы Веры спрячь, чтобы не привлекать внимания Поняла? Я кивнула, стараясь снова не разреветься. До нужного места осталось километров семь. Открой бардачок и возьми деньги. Должно хватить на первое время. И перебирайся назад. Каждая минута на счету. Засунув гордость куда подальше, я закинула толстую пачку купюр в рюкзачок и надела его на плечи. Пользоваться картой Роман запретил, как и телефоном, а налички с собой у меня не было. Готово. Хорошо. Отодвигай до упора кресло и перелезай назад. Как только скажу, открывай дверь, хватай веру и бегите. Вдоль дороги густые кусты, но все равно будь осторожна. Поняла меня? Да, кивнула, решительно взглянув на Романа. Я смогу, я справлюсь. Должна по-другому никак.